устройствах комиссии. Прежние кодификационные комиссии из высших чинов не смешивались с сословными депутатами, которых призывали содействовать им в их работе. Они собственные составляли проекты нового уложения, пользуясь депутатами как вспомогательным средством.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 без грамотности и неумению выражать сколько-нибудь отлеченные понятия.